Женни Колган. Встретимся в кафе Cupcake. Читает актриса Алла Човжек. Посвящается всем, кто хоть раз облизывал ложку. Цловечка от Женни. Родительский дом я покинула перед семнадцатым днём рождения. Если бы кто-нибудь посоветовал мне перед отъездом научиться готовить или печь, я отреагировала бы как типичный подросток. Пожала бы плечами. В детстве я была ужасной привередлей. Даже чишкийки не ела, а в студенческие годы в мой рацион входил традиционный набор из чипсов, фасоли, чили и коктейля Snake Bite. Когда мне был 21 год, я встретилась с парнем, который пришёл в ужас, узнав, что я совсем не умею готовить, и вскипев от негодования, научил меня готовить мой первый соус бешамель. А после этого я продвигалась в темпе шаг вперёд 2 назад. Готовила луковый суп, думала, что луковицы просто бросают в кипяток, и перед этим с ними ничего делать не надо. Тогда пекла лимонный пирог, приложила соды, которая вступила в реакцию с лимонной кислотой, и получилось нечто по химическому составу напоминающее мел. И эта проблема актуальна по сей день, и я перепробовала 9.000 рецептов сконов, но безуспешно. Что бы я в них ни добавляла тоник, взбитое молоко, и уж не помню, что ещё. комнаты и температуры. Напротивник каждый раз лежали всё те же жёсткие безвкусные кругляшки. Моя мама великолепный пекарь и специалист по сконам, когда-то сажала меня на кухонный прилавок и давала облизать лопасти миксера, пока пекла кексы с глазурью. Она советует мне сдаться и покупать готовую смесь для сконов. Сейчас мама и сама её использует. Однако я не отступаю. Ну так вот, Потом у меня появились дети, и я отчаянно стремилась к тому, чтобы им не пришлось выносить все тяготы и унижения, уготовные ребёнку, который ничего не ест. Я хотела предложить им как можно более богатый ассортимент вкусов, а для этого, естественно, пришлось учиться готовить. У некоторых это врождённый дар. Сестра моего мужа потрясающе готовит. Пусть эти её на кухне минут на 10, и она из ничего сотворит нечто божественное, пробуя, экспериментируя, И внося коррективы прямо по ходу дела. Мне никогда не достичь подобного мастерства. До сих пор остраяюсь, когда муж подаёт на стол свёклу. Но теперь мне наконец-то по силам накормить семью вкусной и здоровой пищей. Про инцидент с рыбими потрохами умолчим. Ну и раз уж я всё равно на кухне, да и миксер под рукой, можно быстренько приготовить шоколадный бисквит на печенье с арахисовым маслом. Я твердо верю в мантру Джейми Ольвера. Неважно, что вы едите, главное, чтобы там содержалось как можно меньше ингредиентов. Даже когда я кручусь, как белка в колесе, получаса вполне достаточно, чтобы взять муку, сахар, сливочное масло, яйцо и испечь целый противень лакомства с самым гибким рецептом капкейков. Потом чувствуешь себя Найджелой Лоусон, но, увы, без блестящих локонов и великолепного бюста. Конечно, дети все воспринимают как должное, громко интересуются, что на десерт, и спорят, чьи я сегодня очередь взбивать тесто миксером, совсем как мы в их возрасте. Но это нормально. Я пеку, потому что мне это нравится. И вдруг оказалось, что я не одинока. Вдруг повсюду появились капкейк-кафе, а я прилипла к телевизору, следя за конкурсом «Лучший пекарь Британии». Существует даже ежегодный фестиваль капкейков. Все это, а также простое желание накормить чем-нибудь вкусненьким тех, кого ты любишь, вдохновило меня написать историю Иззи. Надеюсь, моя история вам понравится. И неважно, печете вы или хотели бы научиться. Смотри «Потрясающие советы для начинающих» от The Cake It, Рюседер. В конце книги. Или думаете, ну уж нет, это точно не мое. Как я когда-то. Или вы просто довольны потребитель готовой продукции. садись сюда. Усаживайтесь поудобнее. С самыми тёплыми пожеланиями, Дженни. От автора. Я успешно опробовала все рецепты в этой книге. Внимание, если вас интересует время приготовления, учтите, что конвекционной духовкой я не пользуюсь. И результаты очень вкусные, за исключением капкейка Сюрприз от Кэролайн с отрубями и морковью. Тут уж действуйте на свой страх и риск. И, пожалуйста, обратите внимание, что в рецептах дедушки Джо используется британская имперская система мер, а в рецептах Изи — метрическая система. А Кэролайн все меряет стаканами. Такой уж она человек. Джей Кей.